Глава 18. 2 февраля 1455 года от Рождества Христова. Рим, Италия. Кардинал Орсини. Папа Николай V покашлял в платок, он уже месяц чувствовал себя неважно. «На вашу канцелярию в последнее время поступает масса жалоб». «Каких же, ваше святейшество?» – уже привычно ответил тот, Поскольку головной боль у него с появлением нового помощника прибавилось значительно, но кардинал никогда бы не признался даже самому себе, что ему нравилось, как сейчас все функционирует. Глазу было приятно. Приходя на службу, он видел, что все это происходит само собой, и все работают не покладая рук. Ему очень нравилось то, что он считал безнадежным делом, стало неожиданно работать. Но и не последним фактором явилось то, что на эту часть его обязанностей стали многие реагировать, Хваляя его за грамотные и четко составленные ответы ученым или светским властям городов, о которых он не имел ни малейшего понятия. Но он улыбался и заверял, что это просто его работа. Кардинал стал чувствовать, что к нему стали проявлять больше внимания, и это его не могло не радовать. Филиалы инквизиции в разных странах через своих епископов и архиепископов жалуются, что вы их стали слишком загружать работой, продолжил папа. На это у них нет ни средств, ни ресурсов. Как и у меня, спокойно ответил тот. Бюджет Инквизиции снижается с каждым годом. И просто чудо, что мы еще существуем. У меня сложилось впечатление, что ересь везде искоренена. Моя канцелярия больше не нужна. «Ереси год от года становится только больше», — раздался голос Хуана де Торквемада. «Стоит поездить хотя бы по провинциям Италии, вне границ Папской области». Также некоторые архиепископы жалуются, что вы в обход их толкований книг некоторых людей «Разрешаете им дальше печататься, не видя в том ереси?» — продолжил папа. «Все ответы проходят через меня», — не моргнув и глазом соврал кардинал Орсини. «Они составляются с учетом мнения многих ученых, проживающих в Риме. Не так ли, кардинал Виссарион?» Он повернулся к греку, и тот, прекрасно зная, кто именно составляет эти ответы, поскольку назойливой мухой пристают к нему с советами, нехотя кивнул, понимая, что не может сказать, что Орсини присваивает себе плоды чужого труда. Папа удивленно посмотрел на кардинала Виссариона, которого никто не мог бы заподозрить в симпатиях к кардиналу Орсини. «И все же мы не можем оставить эти жалобы без внимания», немного подумав, решил он, поворачиваясь снова к Орсини. «Выделите человека от своей канцелярии. Я найду кого-нибудь, кому могу доверять. И вдвоем они проверят и составят отчет о двух самых вопиющих жалобах на работу Инквизиции, которые дошли до меня. «Конечно, святейший отец, все будет сделано» склонил голову кардинал Урсини, поскольку у него не было ни тени сомнения в том, кого он пошлет в поездку. Того, кто это и устроил. «Ваше Преосвященство!» — возмутился я, услышав, что мне нужно будет куда-то ехать. «Посмотрите на меня, где я и где дальняя дорога. Я же умру через пару десятков километров пути». «На всё, милость Господня!» — нагло перекрестился кардинал и заметил. сеньор Иньего, я не говорил, что это просьба. Это распоряжение папы». «Вы хотите воспротивиться ему?» «Ваше Преосвященство, я еще в своем уме!» Недовольно буркнул я, зная, что это просто невозможно. «Сколько у меня есть времени на сборы?» «Думаю, не больше двух недель», довольно ответил кардинал. «Папа хочет найти того, кому доверяет, чтобы отчет о поездке был от вас двоих». Еще и напарник будет», вздохнул я. «Хорошо, тогда передам дела Джузеппе и буду готовиться к поездке». «И да, сеньор Иньиго». Кардинал Орсини внимательно посмотрел на меня. «Не забывайте, что вы мой представитель». Ваш Преосвященство», — возмутился я. «Я уже не раз доказал, что не стукач, и не собираюсь вас подставлять. Все, чего я хочу, это улучшить работу церкви. Так что не стоит переживать. Вам я письма буду слать. Много раньше, чем отчета папе». Кардинал улыбнулся. «Я просто напомнил вам о субординации, сеньор Иньего», — мягко сказал он. «Живя в Риме, я никогда о ней и не забывал ваше Преосвященство». Тогда готовьтесь. Я сообщу, когда вы выезжаете и с кем. Кивнул он, прощаясь со мной. Когда он ушел, я позвал Джузеппе и сказал, что вскоре мне придется уехать по приказу папы, но работа не должна прекращаться. Пусть разбирают почту, а я, когда вернусь, ее все прочитаю. Услышав, что меня отправляет сам Николай Пятый, тот поклонился и перекрестил меня, благословляя в дальнюю дорогу. Надо будет поговорить с кардиналом Виссарионом, решил я. Он часто путешествует. «Надо узнать, что пригодится мне в пути. Уже этим вечером я был у него, а он знал, куда и зачем меня отправляют, поскольку участвовал в том заседании, на котором было принято решение». «Неаполе-Милан», — рассказал мне он, — «в Неаполитанском королевстве, формально подчиненном папе, вам нужно будет всего лишь защитить свой ответ по вопросу ереси. Вы не признали таковое утверждение». Что кровь Христа, пролитая во время страстей, не соединилась с Божественной сущностью Христа в течение трех дней его погребения. А вот в Ломбардии все значительно сложнее. Это мало того, что территория принадлежащая священной Римской империи, так еще и правитель там крайне непростой, Франческо Сфорца, крайне жестокий и деспотичный человек, который не терпит над собой ничего влияния, тем более Рима. Так что вам нужно быть там осторожней. Вас никто не сможет защитить, если вы ему перейдете дорогу. «То есть мне нужно еще и охрану нанимать на время пути?» — понял я. «Время нынче беспокойное», — невесело улыбнулся кардинал. «Я много путешествую, но даже под защитой Бога имею пару крепких послушников с дубинами». «Судя по вашей характеристике герцога Миланского, мне нужны мечи и арбалеты, а не просто дубины», — задумался я. «Сколько занимает путь в оба места?» «Я советую тебе сначала поехать на юг, в Неаполитанское королевство, где правит ваш сосед». «Король Арагона Альфонсо V», — немного подумав, — ответил кардинал. Затем уже выполнив одно дело и составив все отчеты, ехать в Ломбардию на север. Все зависит от дорог и Господа Бога, но меньше чем на три месяца я бы не рассчитывал. «Благодарю за помощь, Ваше Преосвященство», — поклонился я учителю. «Странно, что кардинал Урсини не поставил меня в известность о том, что предстоит сделать, если он, с Ваших слов, также присутствовал на этой курии. У него своя выгода» если поездка будет неудачной он всю вину возложит на тебя ответил кардинал виссарион а если успешный поставит это себе в заслугу а, -а, -а, а понял я значит мне нужно будет делать так чтобы письма которые идут папе доходили быстрее чем отправленные кардиналу ты все правильно понимаешь сын мой улыбнулся мне учитель еще раз спасибо ваше преосвященство я не уставал благодарить его а вы случайно еще не знаете кто со мной поедет «Мне бы здорово помогла возможность узнать о напарнике больше». Тут Виссарион покачал головой. «Папа ищет кого-то достойного, так что можешь не сомневаться. С тобой отправится признанный всеми авторитет. Осталось только узнать, кто это будет», — согласился я. «Что же тогда с моими делами? Моя помощь вам больше нужна?» «Если ты не против, есть пара десятков работ, которые я бы хотел оценить свежим взглядом», — улыбнулся мне Грек. «Учитель, всегда пожалуйста», — тут же согласился я а он достал кипу старых, явно видавших время документов. Знакомство с моим напарником состоялось неожиданно и, можно сказать, спонтанно. Ко мне заехал проститься Бартоло, который уезжал в Феррару, и я ему вручил в благодарность за помощь ещё 10 флоринов, чем растрогал его до слёз и с трудом заставил взять эти деньги. Парень мне очень нравился, был трудолюбивым и спокойным, к тому же очень образованным, так что отпускать его от себя я не хотел но был вынужден это сделать. Как я знал, он мчался на крыльях любви Феррару к своей Люсии. Вот тут как раз к моему дому подъехала повозка, в которой я увидел алые кардинальские одежды. «Ладно, Бартоло, удачи тебе!» — скомканно я попрощался с парнем и повернул голову к подъехавшим гостям, которые прибыли явно ко мне. «Алонсо, идем ближе, встретим гостей», — сказал я парню, за спиной которого был. Два старика, примерно одного возраста, весьма странно смотрелись вместе. Один в кардинальских одеждах из дорогой ткани, и второй в самой простой шерстяной коричневой робе францисканца, повязанной замызганной веревкой с тремя узлами и видавших виды сандалиях на босу ногу. Алонсо поклонился обоим. «Позвольте представить вам брат Иаков и Ниего де Мендоса», показал кардинал Торквемада за спину парня, но францисканец не понял его жеста и удивленно посмотрел на Алонсо. «Столь юный отрок пользуется таким расположением курии и папы», «Что составит мне компанию?» — удивился он. Кардинал Турквимада недоуменно на него посмотрел, затем понял и рассмеялся. «Простите, брат Иаков!» Он показал на меня, выглянувшего из-за спины смутившегося Алонсо. «Но иньиго он!» «Добрый день, отче!» — поздоровался я на латыни. «Приглашаю посетить мой дом, где мы сможем оговорить наше путешествие!» Изумленный священник, услышав мою латынь, покачал головой и перекрестился. Неисповедимы пути Господни», — прошептал он и пошел за нами внутрь. Поскольку у меня был режим экономии, то ели и пили мы сами очень скромно, и, увидев на столе простую еду, он явно изумился, но промолчал. «Угощайтесь, отче», — пригласил я всех к столу. «Отведайте, чем послал Бог». Мы помолились и подкрепились, прежде чем приступить к разговору. «Я уже наметил наш путь, а также позаботился об охране», — начал я разговор. Поспрашивав у тех, кто путешествовал в последнее время, я предлагаю сначала Неаполь, потом Милан. Поедем в повозке под охраной десяти наемников. «Я пойду пешком», — ответил он тоном, не оставляющим ни малейших сомнений в том, что так и будет, и спорить бесполезно. Я посмотрел на Торквемаду, но тот лишь пожал плечами, показывая, что тут он бессилен. «Тогда наше путешествие весьма сильно затянется», — попытался я воззвать к разуму нового напарника. «Значит, того хочет Господь» заверил меня он, перекрестившись. Божь, помоги мне, это фанатик», — абсолютно точно понял я, кого занесло ко мне в дом. И поскольку я уже встречался с подобными ему, перестал даже пытаться убедить его в своей правоте. Это было бесполезно. Против повозки. Но по поводу охраны и маршрута возражений у вас нет? — решил на всякий случай уточнить я. — Только дополнение. Останавливаться на ночлег. Мы будем лишь во францисканских или доминиканских монастырях. Никаких трактиров поставил он новые условия. «Похоже, путешествие будет не из простых», — понял я, вызвав легкую улыбку кардинала Турквемады. «Что ж, тогда я вас оставлю», — заключил он, поднимаясь. «Договоритесь о дне выезда, получите документы о том, что вы представители папы и можете выезжать». «Благодарю вас, ваше Преосвященство, за помощь», — склонил голову монах, на что сам кардинал ответил. «Это честь для меня, брат». «Да кто это вообще такой-то?» — изумился я. Когда кардинал ушел, мы с монахом утрясли детали. Я заверил его, что возьму на себя всю организацию процесса, раз он не любит мирскую суету, и предпочитает больше молиться. И мы договорились встретиться у монастыря францисканцев на выезде из города через три дня. На этом мы расстались. А я на руках Алонсо пошел его проводить. И еще долго смотрел вслед на то, как он, опираясь на свой сильно избитый посох, идет по дороге. «Седлай лошадь, мы едем к швейцарцам, потом в банк», распорядился я Алонсо поняв, что это путешествие мне запомнится надолго.